Глава первая. Как общее соображение, и мне его хочется сказать, потому что я это испытал на себе. Интерес к родителям просыпается поздно. Сперва идет, наоборот, отталкивание от родителей, самоутверждение, своей личности, желание жить своей огражденной самостоятельной жизнью. И такая увлеченность этой своей жизнью, что как бы и дело-то толком нет до родителей. То есть их любишь, естественно но они не являются моментом жизни твоей души, как бы. А вот с годами все больше пробуждается интерес к каким-то истокам. И хочется понять, откуда все идет, и что делали родители, где, и что делали деды, бабушки, бабушка, и так далее, и так далее. Это приходит с годами. Это я вижу и на своих детях, которых постепенно начинает уже весьма зрелый возраст и слегка пробиваться интерес к папе и к маме, к папе, которого уже нет. Но И вот я сама это тоже прошла через этот путь. Я потом уже маму много расспрашивала. И вот все, что я сейчас расскажу дедушке и бабушке, почти все это не мои воспоминания, а это рассказы, это воспоминания о рассказах. Мне всегда... Хотелось попасть в Полтаву, но как-то никогда не получалось. Мы с Симой много раз собирались поехать в Полтаву. Потом свою тетку, мамину двоюродную сестру, Амаль Давыдовну, жену академика Фрункина, я много раз просила поехать со мной в Полтаву. Она говорила, да, мы обязательно поедем, потому что она могла мне показать, где был дом, где была аптека. Который владел вот мой дед. Мне как-то хотелось увидеть эти истоки, но никогда не получалось. А потом судьба сама распорядилась, что мы попали в Полтаву. Но уже не по желанию, так вышло. Мы, после того, как Сима болел много очень воспалением легких, нам сказали, что нужно найти такое место, где климат не жаркий, но теплый и ровный. И нам моя подруга Флора Литвинова Посоветовал нам поехать вот в местечко в 70 километрах от Полтавы, которое называется Шишаки, что там замечательный псел, сосновый лес, очень приятное и красивое место. И недолго думая, такие решения я принимала очень быстро. Там у нее подруга жила, я попросила ей написать, снять нам дом. И мы поехали. И вот, чтобы попасть в Шишаки, надо, поезд идет до Полтавы. И надо проехать в Полтаву. И я увидела Полтаву. Это очень приятный провинциальный город с большими домами, даже с красивыми старыми домами в центре. А вся окраина осталась, видимо, такой, как она была. Это очень странные формы. Это мазанки, но по отношению к деревенским мазанкам там много деревянных опор. Поэтому это что-то более солидное. Но, тем не менее, это очень переземистые, низкие Домики такие, одноэтажные, все с маленькими окошечками, которые даже, может быть, больше похожи на какие-то амбары, чем на жилые дома. Вот так выглядит окраина. Я думаю, в свое время, вот все годы, когда там жили папа и мама, вся почти Полтава, кроме самого центра, где были пышные губернские здания, выглядела такой. Я себе представляю, что в таком домике... И жила... мама. Я знаю, что у мамы был двухэтажный дом. Первый этаж деревянный, а второй вот глиняный, мазанный. Низ занимала аптека, и это была непростая аптека. А почему-то мой дед продавал там игрушки. Там был большой в этой аптеке отдел игрушек. Он был не только хозяин этой аптеки, но был сам сф фармацевт, был химик, занимался все время в лаборатории какими-то изобретениями и обожал игрушки, и выписывал из Европы, из Америки новейшие игрушки. Нигде говорят, что даже из Киева ездили в Полтаву покупать у него игрушки. Самые новые. Он любил механические игрушки. Те, которые я терпеть не могу. И по которые мой старший сын Павлик когда-то смешно сказал... Когда была первая выставка игрушки в Москве, его хотели фрисе, он сказал в свои 6 или 7 лет, «Механическая игрушка меня не интересует». Так вот, деда моего, наоборот, крайне интересовала механическая игрушка. Во-вторых, он имел медаль за спасение утопающих. Он кинулся в воду и вытащил кого-то. А в-третьих, дед был начальником еврейской дружины Самообороны от погромов. Мама и папа, это гимназический роман. Это седьмой год, когда мама кончила гимназию. Мария Даниловна, Либерсон, ее фамилия, мане ее звали они. Есть запись вечера, когда они праздновали это окончание. Значит, мама, ее подруга Ревек, ее вторая подруга Миля, кончили гимназию, а мальчики кончили.. Полтавское реальное училище, как тогда полагалось, с таким инженерно-техническим уклоном. Мой папа Зяма, Зиновий Яковлевич Маркович. Его семья была бедная еврейская семья, где было 8 или 9 детей. Он единственный получил высшее образование. И как-то и там бабушки и дедушки совершенно не фигурировали. Фигурировал в моей жизни его брат, который был мелкий советский чиновник, но уже в более в московской жизни. Я помню, как мы к нему... Вот это я сама помню. Ездили в гости, и были какие-то нескончаемые обеды. А потом его сын был троцкистом и был арестован, и погиб в тюрьме. Больше никого... С этой стороны папы роднее никакой не знаю. И вот праздновалась эта дата. И есть запись тех удивительных, романтически возвышенных планов, которые они имели на эту жизнь. О маме и папе рассказ впереди и о маминой подруге Ревеке, необычайной красавице, тоже. А пока мне хочется коротко сказать о трех других. Миля Ульман перебралась в Москву, окончила университет и стала учительницей истории на советском рабфаке. Папин друг Сюня Сюня уехал в Палестину и стал профессором химии из завкафеды в Иерусалимском университете. И был Миша, социалист, который написал Приханову письмо, когда началась война. Нужно ли социал-демократу идти воевать или не нужно? И получил ответ от Приханова, что обязательно нужно. Приханов стоял на позиции, что надо, в отличие от Ленина, что надо защищать Россию. Он пошел добровольцем и был убит. Мама и папа были разлучены, как бы. Бабушка и дедушка после погромов седьмого года уехали, эмигрировали в Палестину, и мама больше в Полтаву не возвращалась. Она, уехав от них, вернулась искать папу. А папа успел кончить горный Санкт-Петербургский институт.